Глава шестая. Образцово показательное царство. Мысленно глянем теперь на Европу в середине X века. Всюду дикость, невежество и бедность. Редкими звездами во тьме кажутся первые очаги монастырской культуры, и резким контрастом с ними был Восток Балкан, сердце Византии, арабские Сицилия и Испания. А надо нас сейчас и интересует. Большая часть Пиренейского полуострова в руках мусульман. Христианские царства держатся в горах на севере страны. Там арабам климат не подходит. Страной твердой рукой правит просвещенный и гуманный правитель Абдурахман III из древней династии Амаядов, Амайя. Их свергли и уничтожили на Востоке, но в Испании они обрели второе дыхание. Абдурахман III объявил себя калифом. Халифом то есть повелителям правоверных, не считаясь с претензиями Багдада. Впрочем, в Африке и вообще закрепились еретики Фатимиды. Они претендуют на происхождение от дочери Магомета Фатимы, а сами в душе – шииты. Калиф Испании ведет с ними беспощадную борьбу за власть над Марокко и Алжиром, а Багдад уже явно клонится к упадку. И вообще он уже давно не в счет. Опасности для амаядов не предвидится ниоткуда. Смуты ушли в далекое прошлое, будущее безоблачно. Правда, какой-то звездочет углядел на небе, что через пятьсот лет мусульман из Испании выгонит. Но над ним только посмеялись. Абдурахман III военными вопросами не пренебрегал. Он понимал все-таки, что живет на земле. Раем земным казалось современником Андалусия. Арабская Испания. На орошаемых землях росли невиданные культуры – рис, гранаты, сахарный тростник, и виноградников хватало. В либеральной тогдашней Андалусии вином мусульмане не пренебрегали. Именно тогда было положено начало выведению Мериноса, от которого пошли все теперешние шерстяные породы овец. Рудники Испании считались богатейшими и разрабатывались смешанными арабо-еврейскими компаниями но более всего поражали глаз города. Тут надо заметить, что градостроительство – это вообще характерная черта арабской культуры времен ее расцвета. Удивительно быстро арабы превращались из кочевников в оседлых горожан. Произошло это и в арабской Испании, где в X веке было 6 больших городов, 80 значительных и 300 маленьких. В столице Кордове было 200 тысяч домов. То есть она была неизмеримо больше любого европейского города, кроме, может быть, Константинополя. И были там мощенные улицы, водопровод, фонтаны, бани, частные школы, дворцы с садами, невероятно роскошные мечети и библиотеки. Сыну Абдурахмана III приписывали создание библиотеки с 400 тысячами книг содержавшихся в строгом порядке и каталогизированных. Те города славились высокоразвитыми ремеслами, в том числе и художественными, а лучшими ювелирами считались евреи. Порты на морях и Гвадалквивири, единственная судоходная река, были полны кораблей, своих и иностранных, и в торговле роль евреев тоже была велика, но более всего должна была изумлять современников терпимость друг к другу разных народов, населявших царство Абдурахмана III.